Карлосу нравилось, что он наполовину кубинец. Он мечтал, когда вырастет, носить Панаму, чуть примя в поле с одной стороны. Ту ночь они сидели с отцом на темной веранде. Карлос спросил, «По-твоему, мне надо было что-то делать?» «Что именно?» Ну, крикнул ему малышу, что они налетчики. «Но нет, мне обязательно надо было сказать что-нибудь толкового Эммиту Лонгу. Я взбесился» хотел омстить. — За то, что он отнял твое мороженое, — усмехнулся отец, — за то, что он сказал. — Что ж тебя взбесило? Как что? Он обозвал меня грязным латину. Тебя или твою маму? Нас обоих. она с тобой он назвал полукровками-метисами. — И ты обиделся на это ничтожество? — удивился Вирджилл. — Да он, наверное, не умеет ни читать, ни писать, потому ему приходится грабить банки. — Господи боже ты мой! Раскинь мозгами, парень! Отец отпил большой глоток мексиканского пива и добавил — Хотя я тебя понимаю. Я понимаю, что ты чувствуешь. — Как бы ты поступил на моем месте? — Так же, как и ты, никак, — пожал плечами Вирджилл. «Хотя тебя, наверное, интересует, как бы я поступил, если бы по-прежнему служил в морской пехоте?» «Я тебе скажу, я бы размазал рожок с мороженым по его чертову носу!» Через три дня помощники шерифа обнаружили по Эммета Лонга на заднем дворе одной фермы возле Чикоты. Эта ферма принадлежала женщине по имени Кристалли Дэвидсон. Ее покойный муж, Байрон Дэвидсон по кличке Заика, был убит в перестрелке с федеральными маршалами. Одно время он состоял в шайке Эммета Лонга. и шерифа дожидались маршалов, арест преступников, находящихся в федеральном розыске их прелагатива. На рассвете офицеры правопорядка проникли на ферму, скормили стражевой собаке сосиску, вошли на цыпочках в спальню «Кристалл» и скрутили Эммета Лонга. Он даже не успел выхватить кольт из-под подушки. Джим Рай Мангс выпрыгнул в окно, но получил заряд из двух стволки по ногам. Обоих отвезли в окмалджи и посадили под стражу до суда. Карлос тогда сказал отцу, — О, Боже! — Эти федеральные маршалы свое дело знают, верно? — Особо опасный преступник, убийца, а ему представили пушку к уху и вытащили из постели. Карлос был уверен, что его вызовут свидетелем. Он не мог дождаться того дня, когда выступит в суде. Он признался отцу, во время дачи показаний ему хочет смотреть Эммит Лонгу в глаза и рассказывать, как хладнокровно тот убил человека. Вирджил посоветовал сыну не говорить больше того, что нужно, — Карлос спросил. «Нужно ли упоминать о мороженом на усах Амита Лонга?» «Чего бы это?» — удивился Вирджил. «Показать, что я ничего не упустил!» Вирджил улыбнулся. «Знаешь, сколько раз позавчера ты рассказывал мне о мороженом у него на усах?» «По-моему, три и четыре. Жаль, что тебя там не было». Не согласился Карлос. «Представь себе, стоит на налетчик, гроза всей округи, и даже не удосужился вытереть рот!» «Я бы умолчал о мороженом», — заметил Вирджил. «Он хладнокровно пристрелил представителя закона. Вот и все, что тебе нужно о нем помнить». Прошел месяц, за ним другой. Карлос начал нервничать. Вирджил отправился выяснять, в чем дело. Когда отец вернулся, Наркиса накрывала к ужину. Карло сидел тут же за столом. Вирджил рассказал. «Суд задерживает из-за того, что Эммит Лонг наследил не только в их графстве, а в соседних тоже. Всем не терпится наложить на Эммита Лонга руку. Дело передали в Восточный окружной суд» чтобы пострадавшие и заявили свои претензии, видимо, хотят устроить показательный процесс. Его честь попросил нашего обвинителя предложить Эммету Лонгу сделку. Пусть тот признается в непридумывающем убийстве второй степени с целью самообороны, ведь жертва была вооружена, ему дадут от десяти до пятнадцати лет. Тогда делу конец, никакого процесса не будет другими словами продолжал вирджил твоего эм это лонга отправит в макалистер и выпуст взгляд через шесть